Эпизод 114. Осло, 17 мая 2000 года. Завтра. Расстояние 400 метров. Раньше у меня получалось. Зеленый весенний парк наполнится жизнью, и в нем не останется места для смерти. Но путь для пули теперь свободен. На мертвом дереве не будет листьев... Выстрел раздастся с небес, будто Божья длань покарает потомство предателя, и все увидят, что он делает с теми, кто не чист сердцем. Предатель говорил, что любит свою страну, а сам предал ее. Он просил нас избавить ее от интервентов с востока, а сам потом заклеймил нас как предателей. Халверсон побежал ко входу во дворец. Харри остался на месте. Он начал ходить кругами, как пьяный. Понятно, что королевская семья покинет балкон не сразу. Нужно, чтобы на это были весомые основания. 17 мая не станут отменять только из-за того, что деревенский следователь услышал что-то от своего коллеги, который и сам ни в чем не уверен. Харри шарил взглядом по толпе вверх-вниз, не сознавая, что ищет. «Выстрел с небес!» Харри поднял глаза. «Зеленые деревья! Нет места для смерти! Стволы такие высокие, а листва такая густая, что даже с хорошим прицелом стрелять из соседнего дома невозможно!» Харри закрыл глаза. «Помоги мне, Эллен! Путь для пули свободен!» «Почему вчера, когда Харри шел по парку, те двое рабочих, казалось, были чем-то удивлены?» Дерево. На нем не было листьев. Он снова открыл глаза и посмотрел на кроны. Вот он, коричневый мертвый дуб. Сердце бешено заколотилось. Харри обернулся, дождался, пока пройдет барабанщик, и кинулся к дворцу. Оказавшись на линии между балконом и мертвым дубом, Харри остановился и посмотрел в сторону дерева. За голыми ветками возвышался синий стеклянный гигант «Отель Рэдисон Сас. «Ну, конечно, так просто! Одна пуля!» 17 мая никто не обратит внимания на выстрел!» Убийца спокойно спустится в переполненный холл, проскользнет мимо портье, выйдет на улицу и смешается с бесконечной толпой. А дальше? Что потом? Времени на раздумья не оставалось, нужно было действовать. Нужно действовать, но он так устал. Больше всего Харри вдруг захотелось уйти отсюда подальше, уйти домой, лечь в кровать и проспать весь день, а на утро узнать, что ничего не произошло что все ему просто приснилось. Сквозь пелену оркестровой музыки прорезался вой сирены скорой помощи на Драменсвейн, и Харри очнулся. Черт, черт! Он бросил еще один взгляд на отель и побежал.